Глава 1239. Потепление. Гордыня не давала божественному императору уступить, не позволяла признать поражение. Потому что в его глазах Ван Буэлло Боле занимал более низкое положение, все таки он пока находился только на стадии звездного домена. Хоть и известно известно немало секретов мира каменной стелы, хоть и понимал, что Ван Була отличался от остальных, но он не мог два раза подряд смириться с поражением. Особенно сейчас когда физическое тело восстановилось благодаря подаренному предтечи великому сокровищу, сделавшим его Дао более совершенным. Его культивация тоже повысилась. Соединение с этим сокровищем открыло перед ним новую дверь, за которой лежала неизведанная дорога. Он находился на грани того, чтобы нащупать путь к прорыву, но сейчас все обратилось пеплом, потому что скорость роста Ван Була не укладывалась ни в какие рамки. В прошлой схватке он мог сражаться на одном с ним уровне, Но сейчас все решила одна божественная способность. Ладонь древесного вода унесла в себя безграничную силу. Его да у горы пока сопротивлялась, но оно не сможет долго противостоять этой чудовищной силе. Несмотря на нежелание сдаваться, он уже чувствовал горечь неминуемого поражения. Это не моя судьба! Монарша Гора печально рассмеялся, из его глаз исчезло безумное пламя. Он застыл в звездном небе, как будто забыв о том, что нужно защищаться. Потому что он уже понял, насколько огромным был разрыв между ним и Ван Боле. Пару вдохов спустя он прогнал эти невеселые мысли с головы. Он видел, как из фрагментов его почти полностью распавшегося тела брызнул темно-желтый свет. Хоть свет фрагментов и отличался от звездного, они кружили в космосе сияя так же ярко, как звезды, прямо как жизнь, несовершенная, но все равно прекрасная. Вот почему было жалко умирать. Сумрачная пелена исчезла из глаз Монаршей горы. Запрокинув голову и расхохотавшись, он загорелся и бросился на Ван Буала, словно мотылек на пламя. Ван Буала спокойно наблюдал за приближением Божественного Императора. Он видел, как глаза противника сначала потускнели, а потом вновь ярко вспыхнули. Еще он почувствовал его желание умереть. «Ван Буула!» Яростно закричал кто-то вдалеке. «Если ты посмеешь убить моего Божественного Императора!» «Я уничтожу твою федерацию!» Не успело стихнуть эхо этих слов, как небесная да у тёмной секты заклокотала, словно Чэнь Сендзи нанес удар по пустоте. Грохота не было, и снова голос предтечи Бесконечного Клана прогремел в пустоте. «Чэнь Цэнзэ! Гибель Монаршей Горы станет началом полномасштабной войны!» «Пускай!» Спокойно отозвался Чэнь Сендзи! По пустоте пошла рябь, отчего строгнулся весь Бесконечный Клан, Ван Боулэ хранил молчание. Глядя на монаршую гору, кометой летящего на него, он шагнул ему навстречу. Одного шага хватило, чтобы пересечь все разделяющие их расстояние. Прежде чем тот успел что-то сделать, он поднял руку и указал на него пальцем. «Тающее время!» Не отражение времени, а именно «тающее время». Не для того, чтобы погрузиться в реку времени, а чтобы перенести монаршую гору на десять вдохов назад. При поддержке истока Дао-воды техника тающее время сработала вместе с выплеском древесного Дао. Все вокруг, казалось, заполонила аура Дао, божественного императора понесла назад незримая сила. Только Ван Боулэ не подхватил текущую в обратную сторону поток времени, вместо этого он сделал еще шаг. Он возник в месте, где стояла монаршая гора до того, как бросился в самоубийственную атаку, его рука была уже чуть отведена назад. В следующий миг он вонзил ладонь в грудь монаршей горы... И сжал пальцы. Струящийся из тела божественного императора охристый свет замерцал. В момент удара рука Ван Бола стала черной дырой, втянувшей в себя весь этот свет. Не избежал этой участи источник этого темно-желтого света внутри монаршей горы. Все это произошло быстрее искры, выбиваемой ударом об кремень. Мгновением позже Ван Буала вытащил руку из груди монаршей горы. После этого тот стал сдаваться, словно проколотый шар. Его плоть стремительно обращалась в пепел, пока не осталась только божественная душа. Она со смесью сложных эмоций посмотрела на руку Ван Була. В ней было что-то зажато, желтоватый фрагмент обожжённой глины размером с ладонь. Этот черепок испускал безграничные от чего любой взглянувший на него человек видел мир с небом и землей, Целое звездное небо. Его аура обладала схожим истоком с аурой вселенной. Почувствовав ее, Ван Була прищурился, Он был морально готов ко всему, но увиденное все равно потрясло его. Ибо в момент контакта с черепка с кожей он понял, откуда он взялся. Происхождение этого кусочка глины превзошло все его самые смелые прогнозы. Можно сказать, что он пришел сюда, чтобы утвердить свой авторитет, но это было лишь номинальной целью – ширмой. На самом деле его целью с самого начала был именно этот черепок. Все это было частью его замысла. Первым шагом плана стала первая стычка с монаршей горой. В тот раз ему удалось тяжело его ранить, Гора являлся божественным императором со впечатляющим характером и скрытым талантом. Уничтожение физической оболочки вынудило предтечу найти способ восстановить ее. К счастью, Дау горы и земли обладали одним истоком, а значит предтеча наверняка воспользуется великим сокровищем Дау земли, чье присутствие ощущал Ван Буоле. Все сложилось именно так, как предсказал Ван Буоле, вот почему он использовал давление от прорыва, чтобы попасть сюда – Для него стало неожиданностью, что великое сокровище Дао Земли оказалось даже лучше, чем он ожидал. Предмет, способный резонировать со всей вселенной. Предмет, при взгляде на который люди видели небо, землю и мир. И могла быть только каменная стела, что запечатывала вселенную. Ему в руки попало материал, из которого она была изготовлена. Если точнее, у него в руке лежала часть стелы. Ван Буэлл затруднялся сказать, где бесконечный клан раздобыл ее. Под наплывом эмоций он покрепче жал черепок. Стоило ему поднять голову, как он увидел задачного божественного императора. Почему ты не убил меня? Ван Буола ничего не ответил. Он повернул голову и посмотрел в пустоту. Дело могло быть в том, что он невольно проникся к монаршей Горе уважением, либо всему виной был Чейн Сандзе. В любом случае он решил сохранить противнику жизнь. Чейн Сандзе, в чем твой замысел? С беззвучным вздохом подумал он. Почтенная бесконечность сказал он. «Ван пришел не для того, чтобы утвердить авторитет, а за объяснениями, почему бесконечный клан без причины вторгся в мою федерацию и пытался помешать объединению юридического дао. Сегодня я получил его сам, и если сей фактор засадовал почтенного, вы всегда знаете, где меня найти. Мой святой доминоритического дао остается нейтральным». С этими словами Ван Боулы накрыл ладонью кулак, поклонился и пошел прочь. Когда его силуэт растворился вдали, а аура небесного вода у темной секты истаяла, почтенный бесконечность в бесконечном клане скривился. «Чэнь З. Ван Була!» Его глаза сияли жаждой убийства, но он усилием воли подавил ее. Еще не время! Скоро! Уже совсем скоро!» Спустя какое-то время Бесконечность взмахнул рукавом в сторону тусклой божественной души. от чего то исчезла. Сам он закрыл глаза. В святом домене отступнического учения патриарх секты 9 областей разочарованно вздохнул. Он был готов сорваться с места в любой момент, но сражение так и не началось. Ван Буэлэ был готов. Дойдя до святого домена эретического Дао, он обернулся и посмотрел на центральный домен. Бесконечность. Чего ты ждешь? Ван Була нахмурился. Его взгляд переместился в сторону прохода в звездное небо темной секты. Ченьсендзе. Выпадет ли мне в этой жизни еще один шанс? Назвать тебя старшим братом. Из-за наставника он разорвал отношения с Чэнь Цэнзэ. Та история до сих пор тяжелым грузом висела у него на сердце. Но потом Чэнь Цэнзэ несколько раз помог ему. Ван Буоло не был настолько чёрствым, чтобы продолжать игнорировать его. Наконец он с тихим вздохом направился к Солнечной системе. У входа в темную секту, куда он недавно смотрел, из пустоты вышел размытый силуэт. Чэнь Цэнзэ в черном халате с неизменным деревянным мечом и флягой с вином Его взгляд был направлен в сторону святого домена юридического Дао. Сквозь ледяную маску пробилась теплая улыбка. «Теперь, когда ты вырос и можешь защитить себя, я спокоен. Теперь мой черёд!» — прошептал Чин Стоило ему посмотреть в сторону бесконечного клана, как улыбка погасла, а в глазах разгорелось ужасающее ленищее пламя.